Все вместе мы отправились на мельницу и последний, оставшийся тол, истратили на то, чтобы подорвать жернова и трансмиссию. Что ж, товарищи, дело сделано, можно объявить перекур. Мы улеглись на мешки с мукой, и Воловик тут же стал размазывать муку поверх сажи, чтобы снова стать белым человеком. Артазеев славился своей кудрявой черной бородой, а теперь стал белым, как лунь. Только мы собрались перекусить изжоренных запасов, когда видим, скачет к нам гонец. В центре города бои. Немцы засели в кирпичном здании больницы и отстреливаются. Вам приказано захватить отделение банка, вскрыть сейфы. Старик-кассир говорит, что денег вагон, но с перепугу найти ключи не может. Мы поскакали к центру, нашли на КП Рванова. Он нам говорит. По словам кассира, в сейфах не меньше 300 тысяч советских денег. Мы давно хотели послать в Москву на танковую колонну. Сумма значительная. Придется вам заняться. Докладываем. Тол кончился. Рвать нечем. Да, дело. вздыхает Рванов. Неужели такую сумму Оставлять немцам? Вдруг он, посматривая на меня, начинает улыбаться. Тут неподалеку захваченное нами немецкое орудие. Возле него снаряды. Можно было бы шарахнуть по сейфу. Только беда. Проклятые фрицы успели сбить у пушки замок. А что, товарищ инженер-подполковник? Нельзя ли пустить в дело ваши давние изобретения? Похоже, он шутил. Да еще и с издевкой, напоминая о моей давней неудаче. Что ж, на железную дорогу с миной снарядом выходить действительно невозможно. Однако, по своему характеру, я не мог признать себя побежденным. Становлюсь перед Рвановым по стойке смирно, прикладываю руку к козырьку. Есть, товарищ командир, взорвать снарядом сейф. Будет исполнено. Однако дело непростое. Как вспомню, сколько мы возились, чтобы отвинтить головку снаряда и пробить скважину для детонатора, дрожь берет. На это у нас с Белым уходило не меньше часа. Взяв себе в помощь двух человек, отвинтил головку. Смотрю и от радости млею. В цилиндрической части немецкого снаряда не меленит, а чистейший тол. Проковырять в нем отверстие для детонатора было делом одной минуты. И вот я с видом алхимика беру снаряд под мышку, запасаюсь бигфордовым шнуром, которого у нас оставался целый моток, и, приказав всем отойти, залезаю в окно банка. Закладываю под угол сейфа снаряд, зажигаю шнур, выпрыгиваю наружу и ложусь у кирпичного фундамента. Проходит минута, Раздается сильный взрыв. Партизаны было кинулись внутрь, но я всех остановил. Забравшись в помещение, я сперва ничего не увидел. Густым облаком стояла пыль от кирпича. Когда пыль осела, смотрю, вылетел кусок кирпичной стены и открылся выход в сад. Я так кашлял от вони и пыли, что вышел отдышаться. Тут же немцы... Заметив меня, открыли стрельбу. Юркнув обратно в пролом, я укрылся за толщей огромного монолитного сейфа. И тут обнаружил, что от него откололся задний чугунный угол. Доступ к деньгам был открыт. Я этому обрадовался. Но еще больше обрадовался тому, что моя идея была верна. Мне говорили когда-то, что арт-снаряд — оружие осколочного действия, Пользоваться им для минно-подрывной работы нельзя. Хотелось побежать к Рванову, чтобы рассказать о своем торжестве и своей инженерной правоте. Но тут уже набились в помещение партизаны и начали вытаскивать пачки денег. К моему ужасу, все они были перебиты взрывом. Некоторые толстые связки будто ножом разрезало пополам. Что же мы будем посылать в Москву на строительство танковой колонны? Эта мысль заслонила все другое. Я подавленный неудачей предстал перед командиром. Приказ выполнил. Деньги погибли. Как погибли? – спрашивает Рванов и сам забирается в помещение банка. Многие партизаны были огорчены происшедшим. Но когда, уже отступив от Корюковки, мы доложили обо всем Николаю Никитичу Попудренко, он стал хохотать. «Вот, чудаки, сколько было денег?» «По уверениям кассира, — говорит Рванов, — 320 тысяч». «Что ж, — говорит Попудренко, — кассиры в таких случаях скорее преуменьшают сумму, чем преувеличивают». С этими словами он вызывает начальника управления связи Анатолия Маслакова, и приказывает ему послать в Москву радиограмму.